Арки привычно растолкали народ, выбрав удобный уголок под самой стеной. Обычно островитяне старались расположиться под наблюдательной вышкой, способной защитить в случае ненасти, но сейчас вместо нее стояла башня. Да и располагаться там Олег не стал бы в любом случае. Он решил, что эта ночь должна стать последней ночью плена, о чем и заявил спутникам. «Тучи наползают, темень будет кромешная». «Попробуем уйти около полуночи». Аня с тревогой огляделась. «Олег, это огромная крепость. Таких высоких стен я еще не видела. Может, подождем другого случая?» «Другого может и не быть. Я думаю, что дальше нас погонят огромной толпой под мощной охраной. Нет, надо уходить прямо отсюда». Стены высокие, не спорю, но это кажущееся впечатление. В них не больше семи метров, это немногим больше, чем в прежних укреплениях, просто по толщине они гораздо мощнее. Вот и складывается такое впечатление. Метром больше, метром меньше, какая разница? «Охрана!» – не сдавалась Аня. «Вон их сколько!» «Ничего! Чем больше сторожей, тем беспечнее они себя ведут». «С башни нас вообще видно не будет. Если вскарабкаться вдоль ее стены, то все должно получиться». Потупив взор, девушка вздохнула. «Олег, я очень ослабла. Со мной вам будет нелегко. Да и кашель может выдать. Я стараюсь не кашлять, но невозможно сдерживаться все время. Он сам прорывается». Прижав жену к себе, Олег шепнул. «Никто тебя и не думает обвинять. Не бойся. Все будет хорошо». Мы, ребята, сильные, если потребуется, на руках через стену перенесем и не отпустим до тех пор, пока до острова не доберемся. Так что перестань забивать себе голову глупыми мыслями. А кашель? Не бойся, а вот все обойдется. Нож был хорош. Нестандартная штамповка, а добротная, на совесть закаленное лезвие. Мощная рукоять без всяких украшений и излишеств. Отличная заточка. Полировка подпорчена многочисленными царапинами, появившимися из-за небрежного обращения. Клинок создавали не для того, чтобы ковырять стены. Создатели и предположить не могли, что их изделие попадет на другую планету, да еще будет использовано при побеге из крепости нелюдей. С Олегом это оружие проделало немалый путь. Он нашел его на второй день пребывания в этом мире. Среди обломков самолета и с тех пор с ним не расставался. Внешний слой глины поддавался легко. Но вот надежды на него не было. Опора из него никудышная. Олег расчищал его докладки, после чего с натугой вставлял лезвие в щель меж кирпичей. Сделанные из той же глины и обожженные на солнце, они не могли сопротивляться отличной стали, быстро поддавались. Далее оставалось расшатыванием клинка проделать добротную щель, куда уходил плоский колышек, способный выдержать вес взрослого мужчины. Работа продвигалась медленно. На каждую ступеньку уходило не меньше 10 минут, а всего их требовалось соорудить десятка-два. Можно, разумеется, ставить их реже, но тогда многократно возрастал риск сверзиться вниз при монтаже. Заработать перелом не хотелось, да и шум может привлечь хайтанов. Поочередно сменяясь, островитяне начали свою рискованную деятельность часа через два после того, как стемнело. Раньше не рисковали. Усыпляли бдительно стрелов, суетящихся на вершине башни и площадке над воротами. Причина их беспокойства оставалась неясна. Они угомонились внезапно, без всякого повода. Ломать голову над очередными странностями их поведения Олег не стал. Возможно, это когда-нибудь и пригодится, но сейчас его занимало другое – стена. Аня в работе не участвовала, однако без дела не осталось. В те моменты, когда нож забивали в щель меж кирпичей, она начинала кашлять, заглушая подозрительные звуки. Сомнительно, что хайты их услышат, но лучше не рисковать. Кто знает, на что способны их уши. Вокруг спонтанно сгрудились все те, кто и раньше тяготел к Островитянам, Да и другие люди подтянулись. Помощь никто из них не предлагал, но было понятно, что как только страшные арки покинут загон, по проложенной тропе устремится немало народу. С одной стороны хорошо, хай там нелегко будет выследить беглецов, разбежавшихся по всей степи. Но с другой выходило не очень. Шум поднимется такой... Что только тугоухи не услышит. Олегу не хотелось, чтобы побег обнаружили до утра. Да и утром отсутствие четверых пленников заметят не сразу, если заметят вообще. Он не видел, чтобы их хоть кто-нибудь пересчитывал. Так что если сдернуть в одиночку, то вообще может никто не узнать. В голове Олега вырисовывался подловатый замысел. Убрать за собой все колья, оставив других ценителей свободы с носом. Жаль, конечно. Но он не обязан заботиться обо всех, жена дороже. С больным человеком нелегко будет скрыться от погони, так что лучше позаботиться об отсутствии этой самой погони заранее. Монгус с обезьяньей ловкостью спустился вниз, протянул нож Олегу. «Все?» – шепотом уточнил парень. Гладиатор кивнул, оскалился в зловещей улыбке. Олег посмотрел вверх, почувствовал, как в ушах загудела кровь. «Сейчас начнется самое главное». И до этого они здорово рисковали, но тот риск был слишком незначительным. Даже если бы заметили, то одним прыжком можно укрыться в темном загоне, а вот если застигнут на гребне стены... Хватит. Не стоит думать о плохом, так и несчастье кликать недолго. Олег нагнулся к жене. «Аня, у нас все готово. Как твое самочувствие?» «Нормально». Только я рот шарфом замотаю, будет меньше слышно, если закашляю. Хорошо, давай я тебе помогу. Монгу первым влез на гребень. Стена в этом месте была широкой, не меньше полутора метров, так что гладиатор расположился на ней с превеликим комфортом. В метрах в тридцати возле факела сидел Ракс, но он даже не повернул голову в сторону башни, арк двигался бесшумно. Да и смотреть света во тьму бесполезно. Вряд ли можно что-нибудь увидеть. Гладиатор спустил вниз ремень, связанный из всего, что только можно. Даже прощив дело пошли. Перехватив его, Олег передал Ане. Вот, просто держись. И Монгус спокойно затянет тебя наверх. Накрути на руку, вот так. Все, не бойся и старайся не закашлять. Аня пушинкой взлетела вверх. Гигант справился с такой задачей играючи. Олег поспешил следом, не дожидаясь возврата ремня. Ни ему, ни Ирону он был не нужен. За последние часы они здорово наострились карабкаться по колышкам и хорошо запомнили их расположение, так что могли двигаться на ощупь. Ирон, двигаясь последним, выполняя распоряжение командира, вытащил за собой несколько кольев. Моральная сторона вопроса его не волновала. Он тоже ничем не был обязан всем этим людям, так что пускай каждый выкручивается по-своему. Внизу этого не заметили, но и карабкаться следом не спешили. Уходя, гладиатор пообещал вырвать глотку самому прыткому, так что вперед никто не спешил, справедливо полагая, что вечно арки на стене сидеть не будут. Монгу, не дожидаясь подхода товарищей, свесил ремень на другую сторону. Закрепить его здесь оказалось невозможно, так что пришлось удерживать в руках. На этот случай у островитян все было предусмотрено. Рон заверил Олега, что его южный сородич очень ловок и сумеет спуститься вниз без веревки, не поднимая шума и не травмируя себя. Оставалось надеяться, что так выйдет. Терять время, заколачивая колна, просматриваемом гребне стены, нежелательно. Первым вниз пошел Эрон. Благополучно, достигнув земли, он дернул ремень, показывая, что все в порядке. Олег подтолкнул Аню к самому краю, и тут она закашляла. Очевидно, девушка долго сдерживалась, но бесконечно это продолжаться не могло. Приступ был оглушающим и долгим, шарф лишь незначительно приглушил звук. Ракс, сидевший возле факела, вскочил, настороженно рявкнул. И в этот миг ослепительная вспышка на миг превратила ночь в ясный день. Олег сперва подумал, что хайты отреагировали на попытку побега каким-то неизвестным оружием или осветительным прибором. Однако ничего не произошло. Никто не кричал, ни он, ни его товарищи не пострадали, разве что Монгу было не разглядеть. Вторая вспышка сопровождалась протяжным треском. После нее позади что-то запылало. Обернувшись, Олег увидел, что горит крыша одной из огромных хижин. Несмотря на то, что тростник был облеплен глиной, огонь разгорелся не на шутку, причем за какую-то секунду или две. На его глазах, тучах сверкнуло, оттуда пронесся ослепительный шар. Летел он абсолютно беззвучно, оставляя за собой шлейф быстро гаснущих искр. Ударив в гребень стены возле ворот, шар вызвал исполинскую вспышку, от которой потемнело в глазах. Как ни странно, взрыва не было. Лишь легкий хлопок, а по глине заплясали язычки пламени. «Что это?» – охнула Аня. «Не знаю. Скорей, давай вниз. Нас сейчас видно, как на ладони. Не стоит задерживаться». Девушка послушно ухватилась за ремень. Монгу поспешно опустил ее вниз. Олег, расслышав яростный визг, обернулся. К ним мчался Ракс. Выставив нож, он понял, что шансов нет. Против секиры с таким оружием не выстоять. В этот момент перед глазами сверкнуло так, что Олег едва не заорал. Следом по ушам ударил грохот. На этот раз без взрыва не обошлось. Стена под ногами закачалась, угрожающе накренилась. Протерев глаза, Олег немного унял свистопляску разноцветных огней и посмотрел вперед. Неизвестный снаряд угодил в стену, проделав в ней аккуратный проем. Почему-то вспомнилось, что такие проемы он уже не раз видел, но они были заделаны свежей кладкой. Ракса видно не было. Если он и уцелел, то погребен под обломками. Неизвестно, что это за оружие, но осколков оно не дает, иначе все вокруг... Было бы разбрушено Несмотря на звон в ушах Олег расслышал Ани. Сейчас ей можно не опасаться На фоне всего этого яралаша Можно хоть в барабаны бить Никто не обратит внимания Ухватившись за ремень Он скользнул вниз с максимальной скоростью Чувствительно приложившись пятками о землю Тут же отскочил Задрал голову Монго, быстрей Гладиатор бросил ремень вниз Свесился вытянувшись во весь свой немалый рост, да еще и с поднятыми руками. Разжав пальцы, мягко плюхнулся на землю, тут же обернулся улыбкой, продемонстрировав, что с ним все в порядке. Взглянув в сторону пролома, Олег выругался. «Проклятие! Зачем мы полночи работали? Готовые ворота! Бегите, я вас догоню!» «Ты куда?» – взволнованно вскрикнула Аня. Да остальным крикнул, чтоб бежали, а то не явно в ступор впали от всего этого фейерверка. Олег подскочил к пролому. Только было перегнулся за груду обломков, оставшихся на месте стены, как нос к носу столкнулся с рогом. Тот как раз выбирался наружу. Бандит охнул, дернулся назад. Олег от неожиданности растерялся, потеряв пару мгновений, но затем молниеносно выхватил нож из-за голенища Успел достать мерзавца уже в тот миг, когда он скатывался вниз. Удар вертикально пробороздил лицо от левой брови до уголка рта. Лезвие было притуплено после ночной работы, но все равно оставило изрядную отметину. Да и по глазу хорошо прошлось. Вожак бандитов с криком исчез. Улегшись с животом на обломке, Олег попытался заглянуть через баррикаду и обрадованно оскалился. Перед ним замер Антон. На этот раз он не растерялся. Ударил мгновенно, но похититель тоже не стал впадать в ступор, резко дернулся назад, прикрывая лицо руками. Лезвие, вместо того, чтобы пробить глазницу, отсекло два пальца, после чего бессильно проехалось по непробиваемому лбу. Антон закричал, рванулся назад, уходя от второго удара. Достать его не получилось. Грязно выругавшийся Олег попятился назад. Да, ему очень хотелось покончить с мерзавцами, но на это не хватало времени. Забыв, что собирался призывать людей к побегу, он помчался назад вслед за троицей островитян, едва разглядев их в отблесках пожаров. Мимо уха свистнул дротик, запущенный из башни. Встрял в трех шагах впереди, трилы опомнились. Пробегая мимо, Олег вырвал его из земли. «В хозяйстве пригодится». Сзади вновь сверкнуло с грохотом, но больше дротиков не прилетело. У гарнизона хватало задач поважнее, чем обстрел удирающих пленников. Да и тяжело с такой высоты попасть в бегущую цель. Настигнув остальных, Олег схватил Аню за руку, таща за собой. Быстрее! Девочка, постарайся! Потом отдохнешь, обещаю, но сейчас напрягись, так надо! Я не смогу бежать с тобой на руках. Аня не ответила, но побежала быстрее, мобилизуя свои невеликие силы. Сумасшедшая гонка продолжалась минут двадцать. Покуда беглецы не вломились в заросли невысокого кустарника. До этого и Рон успел упасть, да и остальные не раз опасно спотыкались. Глаза, ослепленные вспышками, плохо помогали в ночной степи. Прикинув, что они удалились от крепости на пару километров, Олег выдохнул «Стоп!». «Бег окончен. Дальше пойдем шагом». Не хватало еще ноги переломать. Арки тотчас остановились, а и вовсе повисло на руке. Последние метры Олег ее буквально тащил. Сама она еле переставляла ноги. Обернувшись, парень изумленно воскликнул. «Было чему изумиться. Крепость была освещена, будто новогодняя елка. Одна башня горела исполинским факелом. С трех других в небо стремительно улетали ярко-малиновые искры каких-то высокоскоростных метательных снарядов. Этот зенитный обстрел никакого видимого эффекта не имел. Сверху то и дело прилетали новые гостинцы, вызывая взрывы и пожары. Воздушный агрессор оставался невидим. Лишь раз Олегу померещилась быстро промелькнувшая, остроносая тень. Он сам не мог понять, показалось ли ему, Или действительно заметил нечто, напоминающее реактивный истребитель с опущенным носом. «Их атаковали огромные птицы!» – изумленно воскликнул Ирон. «Они принесли в лапах огонь!» «Возможно, – согласился Олег, – все к лучшему. Если хайты отобьются, утром им будет не до нас, да и остальные пленники должны были драпануть. Пусть даже не все, но многие тянулись к провалу, я видел». «Это хорошо», – кивнул Рон. «Теперь Хай там трудно будет выследить всех. Ведь они, как зайцы, разбегутся по степи». Олег протянул ему свой трофей. «Возьми дротик. Это, конечно, не копье и не алебарда, но за неимением лучшего». Обернувшись к Ане, поинтересовался «ты как?». Вопрос был риторическим. Девушка уставилась на него, вымучена оптимистическим взглядом, и, неестественно, беззаботно ответила «нормально». «Понятно. Иди сюда, дальше на плечах понесу». «Но...» «Никаких «но». Ты свалишься через десять шагов, а нам придется идти всю ночь». «Не спорь. Ты и так молодец. Я не думал, что сможешь пробежать так много». Польщенная, немудреной лестью, девушка взгромоздилась мужу на плечи. Маленький отряд направился вперед, куда-то в южном направлении. Точнее, сориентироваться было невозможно. Небо затянуто тучами, скрывшими все звезды. Олега это не беспокоило. Сейчас самое главное, как можно дальше уйти от крепости. Да и направление выбрано удачно. По логике, пленники должны рвануть строго на восток, к Фрионе. Там их будут ждать в первую очередь. Не дождутся.